11. Николай Сервель бросил взгляд на желтую пластиковую папку, которую положил ему на стол Филипп Прадли, но не торопился взять ее в руки. Итак, все готово и операцию можно начинать. Но прежде он должен еще раз все как следует обдумать. И главное, возможные последствия. Да, скандал с публикацией документов по операции Каталина чреват политическим землетрясением. Да, это землетрясение способно вынести его на самый верх политической пирамиды. Но не докопаются ли пронеры-журналисты до того, что инициатором скандальных публикаций является он сам, министр Николя Сервель? Сами не догадаются. А вот подсказать им могут. Кто? Откуда ждать такой удар? Прадль – человек надежный. Продвижение Сервеля дает Прадлю все. Падение Сервеля ведет к падению Прадля. Это надежный фундамент для их отношений. Но даже Прадли может что-то не предусмотреть, тем более, когда противником в этой борьбе является Алан Гравье. Его служба безопасности – самая серьезная сила на фронте тайной войны. С ней не сравнится ни военная, ни общая разведка. Мало кто может предположить, насколько глубоко проникла в государственные учреждения агентурная сеть Гравье. Если Гравье разгадал игру Сервеля, то он найдет возможность получить доказательства его вины. И тогда сервели не отбиться. Его обвинят в политическом интриганстве, в пренебрежении интересами страны и съедят с потрохами. Министр придвинул к себе папку и перебрал материалы. Протокол заседания правительства Французской Республики от 16 февраля 1935 года, на котором принималось решение о проведении операции. Протокол совместного заседания руководства службы безопасности и службы общей разведки, от 22 февраля 1935 года. Здесь впервые было произнесено название операции «Каталина», приказы о назначении исполнителей, сообщения об оперативных разработках, протокол испытания оружия, планы действий, подготовленные исполнителями операции, отчет об операции, представленный Кабинету министров, отчет об операции, подготовленный офицером Жильбером Мартинесом. «Отчет руководителя разведки о конфликте с Мартинесом. Сообщение о смерти офицера Мартинеса». Сервель закрыл папку. «Копия сделана в единственном экземпляре», – спросил он. «Разумеется», – кивнул Прадли. Он понимал, что творится в душе шефа, и колебался, должен ли он успокаивать Сервеля, или, напротив, дать понять министру, что затеянная им игра небезопасна. «Как вы собираетесь передать их?» Передача будет организована в людном месте. человеком, не имеющим никакого отношения ни ко мне, ни к вам. Гравье может организовать слежку за этим человеком. Вряд ли. Радли покачал головой. Для постоянной слежки у него нет оснований. Кто может предположить, что мы намерены передать мадемуазель Вальдман секретные материалы? Сервель вздохнул. Ему очень хотелось сказать. Гравье может предположить. но он не хотел выглядеть паникёром. «Кто этот ваш агент?» Радли поднял глаза на министра. «Да, я хочу это знать», — кивнул сервей. «Дело слишком деликатное, и потому я должен быть посвящен во все тонкости». «Это дама, которая иногда оказывает незначительные услуги. Мне лично. Она не является агентом службы. Она бизнесмен. И если ее возьмут люди-гравье, она скажет, что пыталась продать копии документов». попавший к ней совершенно случайно. «Совершенно случайно? К ней попали секретные документы, о которых в открытых архивах нет даже упоминания», усмехнулся Сервель. «Получила ли ваша дама какие-нибудь указания на этот счет?» «Конечно», — Радли нахмурился. Дотошность министра начинала действовать ему на нервы. «Если не доверять своим людям, подумал он, то нечего и мечтать о том, чтобы стать президентом». Конечно. повторил он. «Она скажет, что документы ей продал Мигель Картинос. Это испанский журналист, связанный с людьми Гравье. Но с самим Гравье у него нет тесных отношений. Гравье ему не доверяет, считает способным на предательство. Так что, даже если Картинос отречется от этой сделки и заявит, что никогда не видел этой женщины, его слова будут поставлены под сомнение. Тем более, что улики против него мы подготовили. Эта дама остановилась в чаровнице, в той же гостинице, что и «Картинос». Мы сфотографировали их за одним столиком в ресторане. Для чего мадам покупала эти документы? Она знала, что они кого-то заинтересуют. Мадам покупала документы по просьбе своих русских друзей. Лицо Сервеля приобрело скорбное выражение «по просьбе русских друзей». Неплохо, убедительно, хотя этот испанский журналист связан с Гравье. Очень слабое звено. и его разногласия с Гравье могут быть показными. Гравье обожает такие комбинации. «Дорого бы я заплатил, чтобы этот мерзавец Гравье работал на меня», подумал министр. «Ваш план, Филипп, не представляется мне абсолютно надежным», сказал он вслух. «Так что постарайтесь, чтобы ваша таинственная дама, покупающая документы у испанских журналистов, для продажи их русским агентам, не попала в лапы Гравье». «Я приложу всех силы, месье. Мы проработаем операцию тщательно и досконально». Сервиль протянул продлю желтую пластиковую папку. Двенадцать. Андрей отложил в сторону лист фотографии Виктора Карамана и задумался. «Условно-досрочное освобождение, меньше чем через год после суда, это дело невозможное, совершенно невозможное, и никакое хорошее поведение не поможет. Для такого освобождения нужно быть не заключенным, безукоризненно выполняющим распорядок дня, а ангелом, да и то вряд ли. Даже ангелу судьи дали бы еще лет пять на чистку крылышек и закрепление достигнутого успеха. А Караман вовсе не был ангелом. Его уже освобождали за хорошее поведение, но он возвращался в тюрьму. Значит, повторно ни о каком условно-досрочном не приходится и говорить. Почему же его освободили? Вероятно, служба безопасности, потрясенная размахом и организацией операции Майнц, решила сделать Карамана своим консультантом. То есть Караман подписал бумагу, согласно которой его перевели из тюрьмы в какой-нибудь закрытый лагерь, где поселили в комфортных условиях и дали возможность продолжать делать свое дело – рисовать фальшивые доллары и поддельные документы. Но уже по заданию курирующего офицера и под его постоянным наблюдением Можно себе представить радость Карамана? Вместо тюрьмы? Любимая работа, новейшее оборудование, полная безопасность и независимость от закона. Зачем его отправили в Реймс 12 апреля? Понятно, выполнять какое-то задание. Но какое? Рисовать фальшивые доллары? Нет. Деньги за освобождаемых евреев в еврейское агентство должно было переводить на секретные счета нацистской партии. Ни о каких наличных речи не было. Да и не решился бы никто платить Гитлеру фальшивыми купюрами. Значит, фальшивые документы. Для кого? В купе поезда был убит Пьер Матин. Предположим, разведка решила, что он будет встречаться с Гитлером вместо Жана Вальдмана. Тогда Матину, несомненно, нужны были фальшивые документы на имя Вальдмана. И эти документы вполне мог сделать Виктор Караман. При проверке германская служба безопасности могла обнаружить, что документы фальшивые, и Матина убили. Стоп. Если бы выяснилось, что документы фальшивы, Гитлер в поезд не сел бы. Это первое. И второе. Почему документы надо делать в тот же день? Да еще и в Реймсе. Непонятно. И самое главное. Где Жан Вальдман? Вышел по дороге, уступив место Полю Матину? Нет. Проводник не мог этого не заметить. Если, конечно, Жан Вальдман не выпрыгнул на ходу из окна вагона. Андрей сжал ладонями виски. Вот тебе и пошел из бурного, чреватого скандалами и разборками бизнеса, в тихую и беззаботную науку. Сидит в чужом доме в Париже, преследуемой полицией, с висящим над ним обвинением в убийстве, и погружается все глубже в трясину непонятной операции французской разведки. Нет, в бизнесе было безопаснее. Андрей усмехнулся своим мыслям. Надо еще раз посмотреть рукопись проводника Гастона Анри. Может быть, удастся заметить что-нибудь новое. Андрей достал из ящика стола пожелтевшую рукопись и нашел нужное место. «Еще хуже обстояло дело с каким-то важным господином, вероятно, одним из директоров заводов Рено», – прочел он. Вертя в руках тросточку с позолоченным набалдашником, он заявил мне, что ждет документы и не позволит поезду отправиться в путь, пока документы не будут ему доставлены. В принципе, выяснить, кто именно из директоров завода Рено Отправлялся в поездку 12 апреля? Можно. И найти знаменитого виолончелиста, которого провожали поклонники и поклонницы? Тоже можно. Тем более, что виолончелист вышел в Меце. Вероятно, либо он родом из этого города, либо, судя по количеству вещей и провожающих его людей, ехал на гастроли. В живых их, конечно, уже нет, но, может быть, родственники что-то знают об этой поездке. Знаменитый музыкант вполне мог вести дневник. Могли остаться статьи о тех гастролях, афиши, программке. А о поездке директора Рено могли остаться записи в документах компании. Андрей перевернул лист. После отхода поезда господин из восьмого купе попросил у проводника чай. При этом он сосал трубку с прямым мундштуком. Но Жан Вальдман не курил трубки. Значит, в купе уже находился Пьер Матин. Сразу после отхода поезда. Значит, Жан Вальман не выходил ни на какой из следующих остановок и не разбивался, выпрыгнув из окна вагона. Значит, он исчез в Париже. Либо вышел из поезда, либо исчез внутри состава. Но если так, то к его исчезновению не имеет никакого отношения гестапо. Андрей провел рукой по небритому подбородку. Как же он не сообразил? Жан Вальман никуда не уезжал из Парижа. Он остался. Но стоп! Вальдман поднимался в вагон. Свидетель этому Авраам Ашензон. Мог ли Вальдман выйти из вагона до отхода поезда? Нет, это заметили бы и проводник, и Авраам Ашензон. Ведь он провожал поезд и махал рукой именно Жану Вальдману. То есть, когда поезд отходил от перона, в купе был Вальдман, а когда проводник принес чай, уже пьерматин. Куда же делся Вальдман? Спрыгнул на ходу? Почему тогда он не вернулся домой? Если он исчез в Париже, значит, надо проверить, нет ли в сводке происшествий по Парижу 12 или 13 апреля неопознанных трупов. Андрей почувствовал, что голова идет кругом, и перевернул страницу.